Глава 29. А, стон, он был уже здесь, заметил Вуди, включая компьютер. Ну, конечно же. Она же подкупила Джека, купив его любимый яблочный пирог в буфете, чтобы он сразу же сообщил ей о появлении босса. Сэр, при всём моём уважении, в ваших словах есть и некоторые противоречия. С этими словами Вуди указал ей на стул, она не обратила внимания на его приглашение. Он указал на стул ещё раз. Она села. «Сэр, я вовсе не нуждаюсь, чтобы эта Эллисон, грёбаная Лоу, присматривала за мной в качестве сиделки и отслеживала каждый ему шаг». «Продолжайте», — велел ей Вуди. «Что продолжать?» «Ну, вы же, скорее всего, приготовили целую кучу доводов, чтобы высказать их мне в лицо. А я хочу дать вам возможности сделать это, чтобы ваше время не оказалось потраченным зря». «Значит, вы не собираетесь менять свои решение Громко выдохнула Ким. «Нет», — коротко ответил Вуди. «Но почему именно она?» Не сдавалась кем «Ведь мы с ней не слишком ладим». Босс поднял голову от ящика стола, в котором рылся. «Вы это серьёзно, Стоун? Вы что, действительно думаете, что я буду тратить своё время на то, чтобы найти кого-то, с кем бы вы поладили? Мне будет достаточно, если вы просто продемонстрируете толерантность. А кроме того, Элисон единственная, кто может вам ответить. Но вы никогда не говорили. Я сказал, что вам нужна помощь, но я не уточнял, какая помощь или в каком виде вы её получите. Лучше было бы, если бы вы сказали... «Стоун!» — негромко произнёс Вуди. «Вчера я присутствовал на церемонии, на которой посмертно наградил медалью Георга женщину-полицейского. Она погибла семь месяцев назад при взрыве бомбы, спрятанной в машине. Медаль за неё получил глубоко скорбящий супруг, который весь вечер не отпускал от себя своего двухлетнего ребёнка. Вручение состоялось на фоне увеличенной фотографии погибшей. Так что, если вы считаете, что я чем-то вас обидел, мне на это сейчас наплевать». Ким не нашлась, что ответить. Она так много хотела сказать Вуде, считала себя обязанной это сделать, но сейчас все эти слова вылетели у нее из головы. Она успела дойти до двери, прежде чем босс снова заговорил. «Знаете, что он вы женщина очень умная, но временами бываете несколько туповаты». «Сэр». Ким повернулась к нему лицом. «Неужели он действительно только что назвал ее тупой?» Я прошу прощения за терминологию, поэтому позвольте мне выразиться немного по-другому. Несколько лет назад, перед самой смертью, моя жена купила мне нож для разрезания писем. Очень красивый. На резной деревянной ручке было выгравировано мое имя. Блестящее тонкое лезвие. И все это было убрано в специальную подарочную коробку. «Понимаете, все дело в том, что я, вот уже лет сорок, прекрасно открываю свои письма безо всякого ножа, но лучшей чесалки для спины у меня никогда не было. Отлично достает прямо до нужного места между плечевыми мышцами. Конечно, это не прямое его назначение, но...» Поняла? Стоун позволила себе слегка улыбнуться. «Стоун». Этот убийца умудрился заманить двух молодых людей в многоквартирный дом и там их убить. И сделал это так, что его никто не заметил. Так что мы ищем или двух убийц, или одного, но очень умного. И вам сейчас необходима любая помощь, чтобы убийства не повторялись». «Согласна». Ким открыла дверь. «Да, и вот еще что». Остановил ее Вуди. У Ким появилось ощущение, что она находится на концерте, и музыкантов попросили еще раз на бис исполнить вступительную часть музыкального произведения. «Не слишком давите на нее, хорошо? Она не такая сильная, какой пытается казаться». Ким кивнула и вышла, наконец, из кабинета. Ее интерес к профайлеру значительно возрос. Что, черт побери, Вуди хотел ей сказать.